Отчаявшийся магистр махнул рукой, и в команду ДМБ полетела туча стрел и огненных шаров. Столкнувшись с невидимой стеной, фаерболы огненными стрелами ушли в землю, оставив на месте удара черные подпалины. Арбалетные болты, магический щит просто спалил прямо в воздухе. Остро запахло озоном. Селентана откровенно запаниковал. Эта парочка явно превосходила и его, и всю его команду в магическом искусстве. Он даже не почувствовал, когда и как они поставили магический щит. А тут еще уши гигантской обезьяны начали заостряться, и он понял, что Дифинбахи призывает эльфийскую кровь, и поверил, что перед ним действительно один из мощнейших магов эльфийского народа. Салентано начал пятиться. Он сообразил, что достаточно этому монстру сейчас щелкнуть пальцами, и на поляну клан за кланом повалят эльфы, спеша назов, попавшего в беду собрата. Однако битва так и не успела по-настоящему разгореться. Сверху раздался свист. Все задрали головы и увидели, что прямо на них пикирует огромный дракон. Белоснежная чешуя гигантской рептилии слепительно сверкала в лучах полуденного солнца. Враждующие кланы тут же сообразили, что на полянке все не уместятся, и дружно сыпанули в разные стороны, но далеко удрать не успели. Дракон сделал лихой вираж, гася скорость почти у самой земли, и члены ДМБ и СТО кубарем покатились по траве, сбитые воздушным потоком, так и не добравшись до спасительного леса. При этом от дракона рвануло такой мощной магической волной, что дуван и Дифинбахи тут же приняли свой обычный вид. Диффенбахи, прекратив кувыркаться, поднял голову и круглыми глазами уставился на ящера. Дракон, похоже, был неопытный. С посадкой у него не ладилось. Растопырив крылья, он отчаянно пытался затормозить, помогая себя лапами. Когти и таганы вспарывали землю, выворачивая травяные пласты дернам наружу. Но скорбящий дуб неумолимо приближался. «О-о-о!» сморщился Диффенбахий. Желуди шарапнели прошлись по телам враждующих кланов, затрещали ветви, но сам дуб, как ни странно, выстоял. «Ой, блин!» — дракон потряс головой, ощупал лапой лоб и, наткнувшись на огромный шишак, на чистейшем арканарском языке начал высказывать дубу все, что о нем думает, да так душевно, что и чуть не прослезился. «Арчи!» «Чего?» — не понял Адуван, пытаясь приподняться на локти. «Это Арчи!» «Да ладно! Да точно тебе говорю! Помнишь, я тебе рассказывал, как нас в ларец хаоса унесло?» «Ну!» Но он там точно так же выражался, после того, как... Нож в спину словил от одного придурка. Тем временем, Арчибальд, закончив беседу с дубом, решил пообщаться и с народом. Слышу, роды! Я ведь с вами по-хорошему хотел, проревел он. Да видно, не судьба! Дракон вытянул шею, и его морда оказалась прямо перед селентаном который, от счастья видеть своего ученика в такой жутковатой упаковке, мелко завибрировал в траве. Но «Ну, с тобой все понятно. Ты и раньше уродом был, а вы? Голова дракона переместилась на другую сторону поляны и нависла над Дуваном и за Значит, меня здесь не было каких-то девять месяцев. Всего навсего девять месяцев. А вы уже банду успели организовать. ДМБ, что за дебильное название? Может, кто-нибудь переведет? Да, так и переводится, заторопился дуан. Дебильный младший брат. Что? опешил дракон. Так ты ж меня сам так раньше называл, помнишь? А это для конспирации. Начал пояснять Дифинбахи. Ты, дядьку вини, это была моя идея. Ах, твоя. Норда дракона приблизилась к Дифенбахию, практически вплотную, и гиганту стало очень неуютно. Арчи, взмолился он. Ты бы это нормальный вид, что ли, принял. Чего друзей пугаешь? — Я вас еще и не так напугаю. Голова дракона взметнулась вверх, обвела мрачным взглядом всех присутствующих. — Значит так, я сейчас лечу спасать Дуняшку, а потом вернусь с ней сюда и буду всех пороть. — Что, и сестренку тоже? — поразился Дуан. — Молчи, болван. Взволился Дифенбахи, а то хуже будет. Видишь, он не в себе, на своих бросается. Иж распустились тут без своего байна! — продолжал бушевать Арканарский вор. Ну, смотрите у меня, когда вернусь, что все были здесь, в тех же позах. Если хоть кто-нибудь шевельнется, за Рою. А что нам тогда делать? Не удержался-таки Дуан от вопроса. — В города поиграйте. Дракон взмыл воздух, быстро набрал высоту и скоро исчез за горизонтом. — Вот он всегда так, — пожаловался дефинбахи на дуану Всех облаял, толком ничего не объяснил и улетел. — А мы тут теперь лежи, а если сюда кто придет? — Да, мне хорошо. Надо бы и антураж, соответствующий создать. Надуван не поднимаясь с земли, сделал пас рукой, и рядом с ним весело заплал костер, над которым висела туша кабана на вертеле. На травке появилась белая скатерть, расшита затейливыми узорами по краям, а на ней было все, что требуется уставшему человеку после долгого трудового дня. Почев запах вина, тут же зашевелились как члены ДМБ, так и члены СТО. «Куда?» — ревкнул Дефенбахи. «Всем лежать. Тут типа пикник у нас. Все, как положено, ужрались». «А ты чего раскомандовался?» — не выдержал Селентана. «Я, может, не хочу лежать». «Не хочешь, можешь встать». Пожал могучими плечами Дуван. А я на тот свет не спешу, я Арчибальда знаю. Если сказал «зароят», значит «зароят». Помнишь, как старшекурсники нам с Арчибальдом ловушку устроили? Ну? Я в разборке даже не участвовал. Да ну! Вот тебе и ну. Там было человек тридцать. Помнишь, их восстановительным супчиком отпаивали? Целентана нервно икнул. «Арчибальд один действовал, причем без магии. А уж теперь, после ларца хаос он такой дурной стал. Ишь, какие крылья отрастил! Так что я лучше полежу. Целентана подумал и тоже решил не вставать. «Слышь, Дефенбахи!» — крикнул он что там арчибальд про города то говорил как в них играют надеюсь на деньги важные на деньги а можно ну, то и артефакты далван я же их дезактивировал напомнил племяннику адван ладно магистр уговорил играем на деньги значит так я называю город а ты должен будешь назвать другой но такой чтобы первая буква твоего города совпадала с последней буквой моего. Потом я делаю то же самое, и так до тех пор, пока кто-нибудь не сдастся. Ну что, на тысячу золотых потягаться со мной в этом интеллектуальном шоу слабо? — А давай, — согласился Селинтана и поспешил начать первым. — Бриганье. — Вообще-то Берега — не страна, а не город. Но на первый раз прощаю, — откликнулся дефинбахий Будем считать, что это разбинка. Я отвечаю, Я мало нянецкий округ. — А я что-то такого не знаю, — удивился магистр. — А этого в России. — Ты ври, да не забирайся. Нет такого города у родцев. Есть. — Нет, Мне как-то под рукой. Sta tysel mujes